Глава тридцать седьмая. Свиньи! Шипел со своего стула По. Вам все это даром не пройдет. Пока Хеннинг и Мухаммед привязывали к стулу молодого человека захваченный с собой веревкой, Катерина держала его под прицелом отданного ей Мухаммедом игрушечного пистолета. И вот теперь. По сидел перед ними, выкрикивая проклятия и сверкая полными ненависти глазами. Ты что, на карнавал собрался? спросил Мухаммед, приподнимая полубелой мантии, в которую был облачён По. Смотри, договоришься, мрачно заявил По. Мухаммед пропустил угрозу мимо ушей. А это что такое? Мухаммед покачал перед глазами по медным амулетам, которые они сняли у него с шеи. Пропуск в и ложу попромолчал, бросив на Мухаммеда злобный взгляд. Что ж, так, по-видимому, и запишем, сказал Мухаммед и передал амулет Катерине. Вопрос только где эта ложа. Он пристально посмотрел на Поп который демонстративно отвернулся. Катерина внимательно изучила медный амулет. Он был круглый, размером с крупную монету. В проделанное по центру отверстие был продет кожаный шнурок, чтобы амулет можно было носить на шее. По краю мелкими аккуратными буквами была оттиснута какая-то надпись. "Зачем это тебе?" спросил Хенинг. "Ведь тебя уже активировали." Поухмыльнулся. Превосходно помню эту активацию, насмешливо прибавил Хейнинг. Какое там у тебя было значение RL, а? Ноль целых семь десятых. Даже для велосипедной фары это маловато. Ухмылка исчезла с лица По. Он перевел взгляд на Хейнинга. Катерина увидела, как юноша стиснул зубы от ярости. Хорошо еще, что тебя твоя организация защищает, продолжал Хейнинг. Ведь таким слабым чтецам, как ты, необходима защита. Слушай, а зачем, собственно говоря, ты им вообще нужен? Глаза Попы лали гневом, щеки побагровели от возбуждения. Ну да, конечно. Ты внедрился к нам в либре де Лука, однако только из-за того, что Лука тебя пожалел. Он ведь сразу понял, насколько ты слаб. Заткнись! закричал По и подался вперед, насколько позволяла притягивающая его к стулу веревка. Хеннинг нагнулся к По ровно настолько, чтобы тот его не достал. Ну и что теперь? Ты свою задачу уже выполнил. Для чего теневой организации такой слабак, как ты? Вот погоди. Встретимся после реактивации, тогда и поговорим, со злостью произнёс По. Хеннинг и Екатерина переглянулись. Реактивация. Повторю, Хеннинг. Так вот, что должно произойти сегодня вечером. По промолчал. Вы что же? Нашли способ, как можно провести повторную активацию. Скептически поинтересовался Хейнинг. "Усилить её?" На губах По появилась слабая улыбка. Катерина поняла, что именно это и должно случиться. Согласно документам школы Диметрия, практически все прилетевшие в Египет уже были активированы. Так что организация процедуры именно в этом месте указывала по всей видимости на то, что предстояло нечто большее, чем обычная ритуальная церемония без какого-либо практического смысла. У Катерины перехватило дыхание. Если в процессе реактивации могут усиливаться способности чтеца, то что в таком случае произойдёт с ёнам? У него эти способности уже зашкаливают и могут даже представлять смертельную опасность для окружающих, если его не контролировать. Девушка видела, что Мухаммед и Хенинг думают о том же самом. Они обменялись тревожными взглядами. "Ну и насколько сильными вы надеетесь стать?" поинтересовался после короткой паузы Хенинг. "Достаточно сильными, чтобы зажечь велосипедную фару, ответил по, загадочно усмехнувшись. В таком случае жаль, что тебе этого видеть не придётся, заметила Катерина. Она кивнула на связывающую по верёвку. Трудно вресотствовать на реактивации, когда ты привязан к стулу. По посмотрел на девушку. Теперь во взгляде его промелькнула неуверенность. Они придут и заберут меня, проговорил он. Они могут появиться здесь в любой момент. Мухаммед взглянул на часы. Самое раннее через полчаса, сказал он. Времени вполне хватит, чтобы убрать тебя отсюда. По нервно хохотнул. У нас есть друзья в городе, продолжал Мухаммед. Как иначе мы сумели бы тебя вычислить? Но они умеют не только находить, они могут также заставить исчезнуть. По беспомощно переводил взгляд с одного мужчины на другого в тщетной надежде на то, что они смягчатся. В конце концов он с мольбой устремил взор на Катерину. Отпусти меня, Кэт! С отчаянием в голосе произнес он. Мне это очень нужно, ведь это моя награда. За что? спросила она. За Либрети ди Лука, раздражённо ответил он. Так это ты убил Луку. Нет, нет! поэнергично замотал головой. Это награда за то, что я к вам внедрился. В его глазах появилось страдальческое выражение. Ну уже, кэд, я никому не скажу, что вы здесь. Просто дайте мне уйти, чтобы я смог получить свой приз. Когда это должно произойти? Задала Катерина очередной вопрос. Покрутил головой, стараясь не встречаться взглядом ни с кем из тех, в чьей власти теперь находился. Прежде чем дать ответ, он довольно долгое время молчал. Сегодня вечером, как вы и говорили. Наконец произнёс По: "Как всё это будет обставлено? Как обычная процедура активации", сказал По. "Йону предстоит играть роль своего рода медиума, как в точности всё это действует, мне неизвестно". Он снова покрутил головой. "Что-то связанное с энергией библиотеки и способностями Йона. Они соединяются и бац, всем нам достаётся по кумполу". А Йон По покачал головой. Никто не знает. Может, ничего с ним не станет, может, его тоже слегка долбанет, а может, он концы отдаст. Катерина подавила жгучее желание вцепиться в по и вытрясти из него душу вместе с этим безразличием. Они возятся с этим ничтожеством, а теневая организация в это время готовится принести Йона в жертву. Как вы попадаете внутрь? спросил Мухаммед. По указал взглядом на мантию. Все должны быть в этих костюмах и с украшениями. Сколько вас там соберется? Много, ответил По, надувая щеки. Со всего мира съедутся. А язык? Поинтересовался Хейнинг. И он ведь не может проводить реактивацию на всех языках одновременно. Без понятия, прошепел По. Какая это там фигня с этой заряженностью? Она якобы на всех действует. А стоп, а Том? Потом с нами уже никто не сможет тягаться, поухмыльнулся. Мухаммед кивнул Хенингу и Екатерине и отвёл их в сторону, чтобы по ней мог слышать, о чём они говорят. "Ну что думаете?" тихо спросил Мухаммед. "Я ему верю", со вздохом произнёс Хенинг. Екатерина покосилась на По, на лице которого играла довольная улыбка. Я тоже шепнула она. К сожалению, всё так ужасно, гораздо хуже, чем я могла предположить. Нам необходимо это предотвратить. Но как? Сочанием в голосе произнёс Хенинг. Нас здесь всего трое, а их сотни. А вот ён единственный в своём роде, заметил Мухаммед. Что ты имеешь в виду? Катерина посмотрела ему в глаза. Нам нужно помешать Йону принять участие в этом сборище. Ответил Мухаммед. Не будет Йона, не будет и никакого собрания. Катерине не хотелось думать о том, насколько далеко им придётся зайти, чтобы остановить Йона. Однако при этом она понимала, что Мухаммед прав. И он здесь несомненно ключевая фигура. И до тех пор, пока он на стороне теневой организации, он представляет опасность. Но как нам это сделать? – спросил в свою очередь Хейнинг. Нам нужно попасть на это сборище, решительно сказал Мухаммед. Он кивнул в сторону По. Одному из нас, можно сказать, входной билет уже обеспечен. Мне, поспешно произнесла Катерина. Мужчины переглянулись. Я ведь лучше всех его знаю, прибавила она. Мы вместе занимались, так что я знаю, на что он способен. Мухаммед кивнул: о'кей, возьмёшь амулет, и Нингуй мне придётся поискать другой способ проникнуть в библиотеку. Хенинг кивком выразил своё согласие. Эй, послушайте, крикнул По. По-моему, пора меня отпускать. Катерина, Мухаммед и Хенинг дружно переглянулись. улыбнулись друг другу с пониманием и повернулись к пленнику